Глава 7. Он думал, наши песни спета, но было похуй нам на это. Сергей Тимошенко, бронзовые мальчики. Сколько уже времени он один? Абсолютно один на пустой станции. Андрей не мог вспомнить. Хотя, казалось бы, ничего сложного, нейросеть должна четко отслеживать все, но, видимо, что-то пошло не так. Все началось на пятый день после того, как он оказался единственным выжившим. Убрав тела из парковой жилой зоны, змей определился с помещением под жилье, Выбор пал на один из пустующих модулей, внешне выглядевший как обычный частный домик. В нем было все необходимое – кровать и пищеблок с синтезатором. После этого он занялся планомерным осмотром всех доступных помещений, на предмет найти нужное. Все вещи лежали на своих местах, эвакуации-то так и не успели объявить, поэтому улов был богатым. Множество разной экипировки, как боевой, так и повседневной. Все же станция была военной, поэтому персонала даже в личных жилых модулях были оружейные ячейки. Многие бывшие жильцы занимались самообучением, поэтому в комнатах находились чипы с азами знаний. Андрей все, что находил, аккуратно собирал и сортировал по профилю обучения. В основном были базы технической направленности, но попадались и пилотские, и боевые. Понемногу начал выкристаллизовываться план. В первую очередь нужно было выяснить, как долго сможет функционировать станция в аварийном режиме с отключенным центральным эскином. Для этого нужны знания по строительству и обслуживанию пустотных объектов найдя несколько нужных баз андрей попытался поставить их на изучение когда этого он учился на техника коммуникаций вот тут и выяснилось удар неизвестным оружием уничтожившим персонал не прошел бесследно при загрузке первой же выбранной базы нейросеть будто перемкнула и андрей остался лежать там же в жилом модуле а когда очнулся то понял нейросети у него больше или нет или она отключена но видимо при поломке сеть повредила мозг у змея поехала крыша В себя он приходил редко, притом часто в различных местах станций. Его мучили галлюцинацией, грезилось непонятно что. Пару раз змей пытался покончить с собой, но мозги клинило, и он не мог довести начатое дело до конца. Безумие. Это было страшно. В своих видениях Андрей вновь проживал свою жизнь, но будто наоборот. В редкие часы нормального состояния он старался хотя бы на терминалах учиться. Благо, помимо прямой загрузки в мозг была возможность обучения посредством терминалов, но так много не выучишь. Постепенно граница между бредом и явью исчезла, Андрей будто жил сразу в двух мирах. Вот, сидя под деревом на берегу озера, он ведет беседу с давно погибшим отцом. А вот уже вновь воюет с боевиками. Только не в горах Кавказа, а прямо на станции. А иногда даже были сцены из старого фильма «Звездный десант», кажется, и он воевал уже с громадными насекомыми. Только однажды у него проявилась необычная ситуация – Вместо боевиков на него напали странные люди, в такой странной броне, напоминающих первых ратников, которых как-то видел по телевизору. Они схватили его и удерживали. Но за долгие годы тело потеряло силу, когда он ел последний раз уже не вспомнить. «Змей? Откуда ты здесь?» Одна из незнакомых фигур подошла вплотную и открыла-забрала. ни хрена себе встреча. Человек почесал затылок, а потом обернулся в сторону подчиненных, скомандовал «Срочно в медотсек на полное восстановление». Андрею показалось, что он снова провалился в бред. Он усмехнулся одними губами. Точно бред. На него смотрел бег, тот самый бег, которого он искал. «Командир, прости», — охрипшим обезвоженным голосом проскрипел змей. «Я тебя так и не смог найти. Видишь, как получилось. Вот это и пришел в мою галлюцинацию». Глаза Андрея были пусты. Бег смотрел на своего единственного живого друга, того, кто ни разу не бросил, не предал, и видел перед собой лишь безумца. Разум покидал друга. «Что ж с тобой произошло, братишка?» Бег прошептал под нос и окинул взглядом то, что осталось от ангара на станции техобслуживания флота. Такую картину он уже видел однажды: трупы пауков кругом множества мертвых тел Рахнидов. Но хотя бы понятно, почему тот рух был без поддержки. Ты где там провалился, спишь, что ли? Виктор еще раз посмотрел на Андрея и вызвал медика по тактической связи. Тот не заставил себя долго ждать. Бег кивнул в сторону, с трудом удерживаемого солдатами змея. В ему чего-нибудь и доставь медблок, пусть в реаниматоре отдохнет». Штатный меди-группы, первый высадившийся на этой станции, тут же подошел к единственному живому на базе и приложил инъектор к шее. Увидев, что змей потерял сознание, обвис на руках бойцов, которые тут же уложили его на носилке, и направились обратно в сторону десантных ботов. Бег тяжело вздохнул и пошел дальше, в сторону основной части станции. Пять дней назад все та же система. Борт линейного крейсера Лейги. Мы собрались после захвата Арварского роботорговца, чтобы обсудить итоги. Станцию мы тоже нашли, но это не главное. На борту транспорта находилось несколько тысяч криокапсул с рабами. Теперь нужно было решить, что делать с ними и с захваченным транспортом. Сидели вчетвером, я, Ларс, Штейн и Лейла. Она, как обычно, уместилась на моих коленях. Я, приобняв жену за талию, внимательно слушал доклад Арика, что вообще по обстановке. Ларс после нашей с ним беседы по итогам его поведения в рубке имел отсутствующий вид, о чем-то упорно думал. Ну да ладно, бог с ним, он не мальчик, далеко, надеюсь, глупости не совершит. Тем временем капитан Штейн докладывал диспозицию. Проблем с захватом работорговца не было, видимо, капитан до последнего надеялся, что произошла ошибка. Наш крейсер хоть и сменил название, но в этот рейд мы шли под старым идентификатором принадлежности к военной разведке империи Арвар. При допросе выяснилось, торговец совершал регулярный рейс с рабами для военных с одной из планет в диком космосе. Станция обслуживания флота была конечным пунктом. Весь путь проходил за границами Содружества, поэтому, что происходит в Империи, он не имеет ни малейшего понятия. В итоге у нас имеется неплохой транспортный рейдер и куча людей, с которыми неизвестно, что делать. Вкратце, по торговцу все. Я задумался. То, что у нас появился транспортный корабль, это хорошо, но вот что делать с рабами, непонятно. У нас своих людей много, притом они находятся на обломке станции, и желательно бы поторопиться с эвакуацией остатков Легиона куда-нибудь в более подходящее для жизни место. Вначале планировалось добыть транспорт и вывозить выживших на планету в глубине неисследованного космоса, где и разбить базу. Но ситуация в Содружестве непонятная, архи проявили себя, а у нас нет возможности вести войну». не Ситуёвина?» «А откуда люди?» – я решил уточнить один момент. «Ты говоришь из дикого космоса, по словам торговца. А конкретно с какой планеты?» Штейн посмотрел непонимающе, а затем, видимо, до него дошло. И он, и я были тоже из дикого космоса. Попросив меня немного подождать, Арик застыл с кем-то, общаясь по нейросети. Спустя пару минут он, видимо, выяснив, что хотел, ответил на поставленный вопрос. К сожалению, торговец забирал рабов на перевалочной базе, развернутой в одной из систем. Откуда их привозят туда, он не в курсе. Узнал сразу об обороне. Развернута диспетчерская призма, наших сил мало. Нужен флот. В голосе Штейн явно слышалось разочарование. Ну да, был шанс найти дорогу домой. Хотя кто его знает, хочет ли он возвращаться на Землю, учитывая тот факт, что я рассказывал ему о событиях, которые он пропустил в истории нашей родной планеты. Я особо не рассчитывал на удачу, но все же надежда была. Надо будет разморозить пару рабов и поинтересоваться у них. Но это позже. Сейчас есть дела поважнее. Что по станции? Я решил пока оставить эту тему на потом, А пока заняться тем, ради чего мы проделали путь от базы Легиона, уничтоженной Архами в приграничье Арвара, а именно станции технического обслуживания, висящие в паре сотен тысяч километров от нас, без признаков жизни. Транспорт оботорговца мы атаковали лишь после того, как он вывел нас к точке, с которой сенсоры смогли засечь базу. Лейла и Ларс не участвовали в нашей беседе, хотя с их опытом могли бы предложить что-нибудь стоящее. Все-таки они лучше знают содружество и его законы, чем я, да и извечного противника тоже. Станция молчит. Ни отклика, ни фона. При сканировании на биологические объекты выявлены всего две точки, где фиксируется жизнь. Арик вывел на голограмму схему станции. Он ранее посещал на своем крейсере ее, поэтому схемы и карты были. Только в прошлый раз база находилась в другом секторе системы, поэтому ее сразу не обнаружили. В районе доков фиксируются отметки пауков, но без движения, возможно в анабиозе или умирающие. А вторая точка в районе жилой зоны командного состава. Так вот, второй явно человек, при этом он или она активно передвигается. Но системы в передвижениях нет, такое ощущение, будто зверь рыскает. Напрягает еще и полное отсутствие персонала, в мой последний визит здесь больше 10 тысяч человек было, а сейчас никого». Арик замолчал. «Говоришь, Шархи, наконец подал голос Ларс. «Скорее всего, База попала под менты удар, с учетом присутствия здесь одного из хозяев насекомых, то пережить такой удар невозможно. Вот только не увязывается живой человек». «Удар пауков под прямым руководством подавана выжигает мозг даже находящимся в анабиозе». Повисла пауза. «Не знаю, кто бы смог пережить его, хотя знаю», — Ларс посмотрел в мою сторону. «Но природный ментат — это редкость даже у нас, а среди людей я впервые встретил такого». Теперь удивленные взгляды присутствующих скрестились на мне. Я о чем-то таком подозревал еще после столкновения с братом нашего Ларса. Вот теперь стала понятна разница между мной и Рурхом. Мои способности были природными, а у получаются приобретенные. Но в данный момент это не касалось темы, поэтому, сделав заметку в памяти, я вернул разговор обратно в русло обсуждения наших планов. И все же, какие будут предложения? Висеть в системе, ожидая появления еще кого-нибудь, не вариант. Либо забираем транспорт и возвращаемся, пилоты найдутся? Арик, к которому и был обращен вопрос, молча кивнул. Либо высаживаемся на станцию для более точной оценки обстановки. Ставим вопрос на голосование. Неизвестно, что нас ждет там, поэтому решать будем сообща. Я за то, чтобы высадиться. Это шанс. По сути, перед нами пустой бесхозный объект, который бы нам очень пригодился. Сопротивление, думаю, ожидать не стоит». Решение о высадке было поддержано всеми, хотя чувствовал, что Лейла и Арик не уверены в правильности этого, но они доверились моей интуиции. Понять, о чем думает Ларс, я не мог, но он также поддержал высадку. После этого перешли к обсуждению конкретики. По итогам пришли к общему мнению высадить три группы. Одну веду я, вторую Ларс, а третью – один из сержантов-легионеров. Все остальные сидят в боевой готовности, в случае чего они должны будут прилететь к нам на помощь. Доки станции снабжения флота империи «Арвар» пять дней спустя. Подготовка к разведке заняла почти неделю. Сначала отложились за появление в системе из кадра кораблей без опознавательных идентификаторов. Пришлось затаиться под маскировочными полями и переждать, пока они уйдут. Те, просветив систему сканерами, ушли в прыжок по направлению к центру империи. После их визита еще несколько раз просканировали станцию, запустили дронов-разведчиков. По переданным результатам решили высаживаться на базу, там же, где перед этим архи, в ремонтных доках. По крайней мере, там, по данным дронов, подавлена система внутренней обороны. Только непонятно, кто же уничтожил пауков. За прошедшие с момента совещания дни засветки, обозначавшие живых насекомых, исчезли, а вот отметка человека активно передвигалась. Сам полет и заход в ДОКИ прошли без проблем. Не было и запросов от систем безопасности, ни вообще какой-либо активности. С помощью дроидов мы уже выяснили, все эскины вышли из строя, функционировали только аварийные управляющие центры системы жизнеобеспечения, но там стояли простые вычислители наподобие земных серверов. Их мощности не хватало больше ни на что. Доки встретили нас аварийным освещением и мясорубкой, иначе не назовешь. По всей площади ангара были разбросаны тела пауков. Притом характер ранений был различный. Были следы гранат и выстрелов импульсных винтовок, в общем, применялся весь спектр вооружений, вплоть до холодного. Но кто это мог сделать, непонятно. Рассредоточив бойцов отряда для организации круговой обороны, я сразу направил несколько групп на поиски выжившего. Через час они вернулись, неся на себе активно сопротивляющееся тело. Что-то в силуэте мне показалось знакомым. Подойдя поближе, я удивленно замер. На меня безумным взглядом смотрел змей, израненный, изможденный, будто голодавший. Ну, не узнать я его не мог. Это точно был он. Но как? До земли миллионы километров, если не парсек. Как он здесь оказался? Вот только состояние его внушало опасение. Распорядившись отправить его на крейсер и поместить в реаниматор, выяснять обстоятельства появления Андрея здесь буду позже я — занялся поступавшими докладами от групп ведущих обследований базы.